Глава пятьдесят седьмая. Сомнения. Из-за шеломленного состояния меня вывел голос Ливии. «Пф!» — фыркнула она невежливо. «Ваши тайные фантазии я знаю уже лет пять. Вот когда услышу от графа, тогда поверю». «Но раз уж вы все равно здесь», — надменно отчеканила она, «то пойду распоряжусь насчет чашечки кофе. А то завтрак мы уже съели, а обед еще не готов». Хамка процедила в сторону удаляющейся Лилии Дразданелла. "Но папа нам ничего не говорил об обручении с вами", с сомнением сказала Камила. "Всё же я думаю, он бы сначала сказал нам". "О, ваш папа сделал мне предложение давно и всё оттягивал, беспокойся о вашей реакции. Вы ведь были совсем крошками, и ваша мама только-только умерла". Ну время идёт, вы взрослеете, а мы стареем, и так устали от одиночества, мыл театрально вздохнула и даже поднесла боа к уголкам сухих глаз. И в этот раз, после отъезда графа, я поняла, что разлука с ним будет просто невыносимой. И я решила приехать и подготовить вас к этой радостной новости сама. Девочки недоверчиво смотрели на Дрозданелу, но теперь уже сомневалась и я. Нет, сначала ее заявление имело эффект удара мешком по голове, но реакция Ливии и девочек вернула меня на землю. Конечно, граф хоть и мог бы предупредить меня о своей женитьбе, но совершенно не обязан был этого делать. Между нами нет личных отношений и обязательств. Но представить, что он вдруг сделал стремительное предложение руки и сердца, не поговорив сначала с дочерями и не подготовив их к такому решению, было невозможно. Может, я не знаю графа как мужчину. В чём заставили меня сомневаться статьи в Столичном вестнике, но как отца я знаю его намного лучше. Душевное спокойствие девочек и отношение с ними для него стоят на первом месте. Но почему же тогда эта Мэйл так самоуверенно объявляет себя его невестой? Вернётся граф, и как она объяснит ему своё заявление, если оно не соответствует действительности? Скажет, что пошутила, что её не так поняли, или считает, что граф прогнётся под обстоятельства и женится на ней. Но это надо совсем не знать графа, чтобы думать такое. Ну не мне об этом рассуждать. Я считала, что знаю графа, а последние события всё чаще говорят об обратном. Впрочем, планы Дрозданелы вскоре мне стали понятны. Она сама приоткрыла их мне. Милочка, пройдёмте в кабинет графа. Мне надо с вами обсудить некоторые детали вашего здесь нахождения. Я вижу, никто не осведомлён о своих обязательствах в этом доме. Скривилася она и скосила глаза в сторону, когда ушла Ливия. Но брата графа часто порождает вседозволенность. Проводите меня, повелела мне мим, ожидая, когда я выполню её приказ. Слугам не дозволено входить в кабинет без разрешения. Опустил я глаза, скрывая насмешку. Со мной можно, высокомерно ответила Дрозданелла. Простите, мел, но на работу нанимал меня граф, и только его приказом я подчиняюсь. Если он хотя бы предупредил нас заранее, возможно, ваш ждал бы другой приём, соответствующий вашему статусу невесты ме lordа. Дрозданеллу перекосило. Она обратилась к старшей дочери: "Камилла, детка, отведи нас в кабинет". Но папа, правда, не даёт разрешения туда ходить без спроса. Боится, что после нас ничего не найдёт. Так было не раз, когда Помела и Элли играли: "Мы не будем там играть, мы просто поговорим", прервала её Дразданелла тонном нетерпелищем возражений. Камила растерялась и перевела на меня взгляд. Я незаметно кивнула. Девочкам не стоит идти на конфликт с возможным будущей мачехой. Девушка проводила нас в кабинет. «Спасибо, милая!» — улыбнулась ей Дрозданелла. «А сейчас оставь нас. Мы с Мел...» — вопросительно посмотрела она на меня. «Имма», — представилась я. «Мы с Мел и мы немного поговорим». Я опять кивнула к Амиле, что не укрылась от Дрозданеллы. И когда девушка вышла, столичная Мел долго оценивающе сверлила меня взглядом. «А о чем вы хотели поговорить со мной?» — спросила я, когда пауза затянулась. А вас? Я всё равно выйду замуж за Антуана. Нравится это кому-то или нет? Мы слишком многим связаны. У нас давние отношения, если вы понимаете, о чём я. Она многозначительно на меня посмотрела, а я постаралась скрыть свои эмоции. Наши семьи мечтали породниться ещё когда мы с Антуаном были детьми. Скорее всего, я стала бы его супругой, если бы он не встретил Ракшану и не потерял голову от страсти. Да-да, это была не любовь, это было помешательство. Впрочем, о мертвых либо хорошо, либо ничего. В моем случае ничего хорошего я сказать не могу, поэтому не будем обсуждать эту тему. Тем более, что у Антуана, от покойницы, трое детей. Дрозданелла говорила так, словно я участвовала в этом обсуждении. И я всегда была Антуану и другом, и подушкой, и утешительными объятиями, снова намекнула она на их близкие отношения. Наши семьи участвуют в одних бизнесах и проектах. Наши узы с Антуаном прочнее, чем все его мимолётные интрижки, как бы кому ни хотелось иначе. И если он женится, то только на мне. Я вижу, что с девочками вы нашли общий язык. И граф вас, признаться, очень хвалил. И я благодарна вам за то, что он наконец смог вырваться ко мне в столицу. Ведь я, как и он, Так давно ждала этих свиданий. Дразданелла томно прикрыла глаза, и крылья её носа затрепетали от нахлынувших воспоминаний. У меня тоже, потому что мне стало удушающе смрадно в запертом кабинете наедине с этой сильно надушенной мелью. Можно, короче, мне девочек в школу собирать, попросила я. Хорошо. Главное, вы уже поняли, Ну, думаю, вам очень нравится эта должность, тем более что граф вас ценит и готов выполнять все ваши пожелания. Но всё меняется, и ваше нахождение здесь после нашей женитьбы с онтуаном будет зависеть от меня. Поэтому вам стоит решить сейчас, какие у нас будут отношения. Либо мы находим общий язык, и вы мне помогаете, а я вас не трогаю, либо вам придётся распрощаться с этим прекрасным местом. Что значит помогаете? Заинтересовалась я. Вы поможете допрездо графа наладить мне тёплые отношения с девочками? Ведь вы завоевали их доверие. Вы можете настроить их как против меня, так и за. Вы не думаете, что я этого не понимаю. Но подумайте тогда, кому от этого будет плохо? Если уверяю вас, браку всё равно быть. Только графу и девочкам. Так что я надеюсь на ваше благоразумие. Дразданелла кивнула, показывая, что сказала всё, что хотела. А я, сбитая с толку её уверенностью, решила, что мне действительно есть над чем подумать. Возможно, она права. Какие бы интрижки граф не заводил, какие бы любовные приключения у него не были, а женится он на такой, как Дразданелла, на даме одного с ним круга. которая уже занимает определённое положение в обществе. На чувствах женат он уже был, теперь пора выбирать разумом. И девочкам нужно иметь хорошие отношения с мачехой. Так будет лучше для них. Осталась только одна проблема: как донести это моим воспитанницам, которые решили выжить Дразданелу из дома. Я не хочу, чтобы Дразданела стала нашей мамой, услышала я решительное от Элли. И я не хочу. Испуганно сказала Пэм: "Мне она не нравится". "Да уж, нам от неё ни минуты покоя не будет", скривилась Камилла. "Она ужасно надоедливая, хуже гувернантки Молли". Это была старая история, мне о ней рассказывали. Чопорная и благовоспитанная Молли ни минуты не давала покоя девочкам, постоянно делая замечания и отчитывая за промахи. "Вы не так сидите, вы не так лежите, вы не так едите". «Вы не так стоите!» Закатывали глаза девочки, изображая гувернантку. «Приличный Мэл не кладут локти на стол!» «Приличный Мэл не носится по дому, будто их за пятку укусила оса!» «Приличный Мэл не открывают рот, пока их не спросят!» «Приличный Мэл не чешутся, не чихают, не зевают, не хмурятся, не смеются, не плачут, не смотрят прямо в глаза!» «Приличный Мэл просто статую без мимики и движения!» и открывают рот только когда им разрешат», — подытожила Камилла. Сейчас, когда девочки вспомнили Молли, Камилла обратилась ко мне. «Вот и Дрозданелла помешана на внешних приличиях. Учтите, это Мэл Имма. Она считает себя образцовой светской Мэл, которой все должны подражать. Странно тогда, почему она не знает, что вечерние наряды и макияж неуместны по утрам, как и тяжелые духи?» — не смогла промолчать я. Девочки захихикали. Она похожа на ту птичку, которую прозвали чудо в перьях. Правда, Имма? Я рассмеялась. Очень похоже. Званию чудо в перьях наградили редкого белого скворца с одного южного острова за его смешной вид при линьке. Но вслух деликатно сказала. Есть немного, нос Буа, она переборщила. Ну, девочки, вы должны относиться к Мелдроз Данелли со всем почтением. Давайте дождёмся вашего папу и сделаем так, чтобы Дрозданелли не пришлось жаловаться на вас. Вернее, на нас, потому что в этом случае буду виновата и я. А может, наоборот, выгоним её до приезда папы? С надеждой спросила Элли. И он об этом даже не узнает. "Нет, Элли", подавила я рвущийся наружу смех. "Так нельзя. Вы будете гостеприимными хозяйками, ведь Мэлд Дрозданелла друг вашего папы". А когда он приедет, вы откровенно поговорите с ним и расскажете о своих чувствах. Хорошо? Хорошо. Вздохнули девочки и неуверенно переглянулись. Но сказать и пообещать легче, чем сделать.